Глава 10 Родство. Я проснулась обыденно подавленной, как в то время, когда передо мной стояла очень сложная задача найти Муна где-то в мире. Но когда туман сна рассеялся, она упростилась до гораздо более выполнимой найти Муна где-то в окрестностях убежища. В течение нескольких минут я была слишком дезориентирована, чтобы встать с постели. Внезапно ощутив, что я не в силах вынести мысли о том, что он бродит по дому без меня, я встала и в спешке оделась. Или, возможно, он все еще спал. Водушевленная этой мыслью, я бросилась вниз по лестнице с ощущением первозданного потенциала, преимущества, измеряемого секундами. Но Муна в столовой не было. Однако мне, наконец, удалось взглянуть на мистера Сугока. Это был подтянутый мужчина с орлиным профилем и парой необычайно больших рук, сложенных на коленях. Казалось, он держал их на расстоянии от всего мира, опасаясь, что они могут достичь большего, чем он лично намеревался. Его еда остывала. Когда Меслина потянула его за рукав, он медленно повернулся к ней, пытаясь узнать ее, как будто она окликнула его из туманной дали. «Вы знаете, где мой младший брат?» — спросила она. «Ты слишком много беспокоишься», — безмятежно произнёс мистер Сугок. «Я уверен, что он ближе, чем ты думаешь». В дальнем конце стола сиделка помогала мистеру Гоуну есть, но он продолжал выталкивать еду обратно изо рта, спрашивая который час. Я заметила, что это испортило настроение обычно невозмутимой женщине. Тем не менее, она отвечала ему без промедления и всегда с точностью до секунды, «Как я могу есть?» — начала прочитать Мислина. «Как это вообще возможно?» «Я тоже задаю себе этот вопрос», — поддержала сиделка, серьезно кивая. «И все же, мне бы хотелось, чтобы вы все продолжали жить. Я так старательно поддерживаю это. Не потому, что это весело. Мы лучше, чем кто-либо другой, знаем, каким оглушающим может быть отчаяние. И совершенно бессмысленным, словно структура ледяного кристалла». Но мы должны пройти наш печальный опыт до конца. Я обошла остальную часть дома в поисках Муна. Странно, но я не нашла лестницу, которая вела бы на чердак. Потом я вспомнила о каменной башне и вышла на улицу. При виде психотически пылающего солнца я впала в сильную дезориентацию. Пластилиновая поверхность озера расходилась во все стороны на километры. Трудно было поверить, что всё это происходило, пока я находилась в убежище. Я обошла вокруг дома, чтобы посмотреть на башенку и прикинуть её расположение. Но когда я возвращалась внутрь и пыталась двигаться в её направлении, то неизменно оказывалась на кухне. Убежище было явно настроено против меня. «Готовь!» — говорило оно. «Забудь о любви!» В мастерской мисс Лины я обнаружила, что цветущая вишня быстро и непрерывно увядает. Коричневые комки падали вокруг меня со скверным хлюпаньем. Земля, усеянная этими влажными останками, дымилась на солнце. Все ухудшалось настолько безжалостно, что мне показалось, будто мастерская не переживает сезон перемен. А деградируя движется в обратном направлении. Мун, как оказалось, не ждал меня у дерева. Но тут вдалеке послышались шаги. Я расположилась со своим обаянием и элегантностью, на которые была способна, желая не оставить у Муна никаких сомнений в том, что он должен подхватить меня на руки и унести прочь. Но меня нашла мисс Лина. Прежде чем я успела извиниться, она заключила меня в объятии и повторила все, что я слышала от нее накануне, когда она обращалась к Муну. И я ответила теми же словами, которые говорил ей Мун. В конце концов, мисс Лине было легче поверить в то, что я ее брат, чем мне, что она Мун. Когда я отстранилась, чтобы рассмотреть мое лицо, казалось, что ее глаза расширились от удовлетворения, а не от недоверия. Должно быть, я выглядела именно так, как она помнила. Куда бы я ни шла, я все время беспокоилась, что Мун теперь находился в том месте, в котором я только что побывала, поэтому я направилась обратно в столовую. Там я застала мистера Сугока, который ел с усиленным аппетитом. Молодая девушка, которую я никогда раньше не видела, сидела на месте мисс Лины рядом с ним. Наряд незнакомки показался мне совершенно невнятным. Модная футболка, напоминающая об удовольствиях ночной жизни, брюки, карго, цвета хаки и черные резиновые защитные ботинки. Однако то, как она выглядела, теряло для меня всякое значение. Из-за беспорядка в ее облике мне сложно было представить на ней что-то конкретное. Старик пытался убедить девушку. «Оставайся здесь со мной. При дальнейшей тренировке твоего и без того превосходного ума ты быстро поднимешься на вершину своего класса. В тебе я вижу зачатки удивительного мыслителя, пылающий факел для тех, кто сбился с пути». «Мне уже не на что надеяться, учитель», — сказала девушка. Я такая же посредственность, как и все остальные. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с необходимостью принятия решений, я неизбежно выбираю между двумя вариантами, которые не так-то и важны для меня. Поэтому я падаю в постель от усталости и продолжаю не видеть снов. Твоя душа должна возвыситься над массами. Моя душа должна вернуться к работе сегодня вечером. Моей душе нужны деньги и квартира побольше». Я сидела напротив этой пары, заворожённая девушкой. У меня было такое ощущение, что её маленькое, сильное тело принадлежало моряку, руки которого тянули за канаты, поза, которая никогда не теряла равновесия. Её чёрные волосы были собраны в толстую косу, которая змеилась по шее на плечо и спускалась к животу. Её кожа прозрачная, как крылья насекомого, но в её чистоте не было ничего невинного. Вместо этого она обладала тихим героизмом с вызовом идя по жизни без защиты только для того, чтобы выйти невредимой. Среди этого мерцающего сияния парили её тёмные глаза. — Где ты работаешь? — спросила я, не в силах сдержать своё любопытство. — Я работаю в ресторане морепродуктов, — ответила она. — Обычно я нахожусь в подсобке. Одной рукой разделываю мёртвого ската, а другой — зажимаю нос. Мне запретили выходить в зал». Слишком много клиентов жаловалось, что я выглядела так, словно меня вот-вот стошнит, когда я подавала им еду. «Ты вредила бизнесу», — понимающий произнесла я. «Я просто чувствительна к запахам. Я делаю один-единственный вдох и понимаю, что у ската не было никаких шансов. Хотя мне следовало бы привыкнуть. Очень скоро я буду пахнуть так же». «Что ты имеешь в виду?» — воспротивилась я ее словам. «Ты еще так молода, еще ничего не решено». «Я уже много лет, время от времени попадаю в центр содержания несовершеннолетних подстражей». Она весело улыбнулась. «Логичным результатом моего контакта с миром, видимо, является то, что меня отправляют обратно в центр. В любом случае, посмотрим. Я не была дома уже несколько месяцев». Меня удивило то, что сиделка наблюдает за этой юной гостьей с неприкрытой жалостью. Я попыталась представить, какие преступления могла совершить эта девушка». Возможно, поджог. Я чувствовала, что у нее есть необходимое для этого самоощущение, определенное отсутствие нарциссизма, которое бы позволило ей отказаться от полного авторства в своем преступлении. Она была бы не прочь позволить пожару выйти из-под ее контроля. «Я тебя раньше не видела?» — заметила она. «Чья ты родственница?» «Ничья. Я здесь, чтобы увидеть Муна». «Муна», — повторила она, словно пытаясь вспомнить. «Ты его старый друг?» «Не совсем. Вчера мы впервые встретились, но я давно хотела с ним познакомиться». Её глаза сузились. «Ты фанатка!» — решительно заявила она. «Это не совсем так». «Есть ли что-нибудь?» «В чём ты точно можешь быть уверена?» — поинтересовалась она. «Осторожно, ты можешь задеть чувство Муна такой уверткой. Мне нравится говорить Муну прямо в лицо, что я полная противоположность его поклоннице». Но он не должен принимать это близко к сердцу. Я не способна возводить кого-либо на пьедестал. Я вижу в людях только худшее. Всякий раз, когда эта девушка моргала, её глаза смотрели на какое-то новое место, на теле мистера Сугока. Я ни разу не заметила, чтобы они двигались. Старик залпом выпил стакан воды и ощутимо налился силой. Когда он приложил салфетку к своему обвисшему рту, то он мгновенно превратился в элегантно состарившуюся кинозвезду. «Видела бы ты моего отца в те времена», — сказала девушка. «Мне не стыдно сказать, что его воспринимали как очень сексуального человека, куда бы он ни пришёл». «Значит, он не твой учитель», — заключила я. «Он был им и очень хорошим. Я думаю, он всегда хотел быть моим учителем больше, чем моим отцом. Что ж, его мечта сбылась. Должно быть, он что-то понял, потому что наши отношения никогда не были лучше, чем сейчас». Она положила руку своему отцу на затылок. «Учитель!» — обратилась она к нему. «Пойдем!» Мистер Гоун скинул голову. «Куда?» — крикнул он с другого конца стола. «Куда вы идете?» «Мы будем путешествовать по миру», — сообщил мистер Сугок, энергично поднимаясь со своего места. «Я тоже хочу путешествовать по миру», — сказал мистер Гоун. «Мне жаль, друг мой», — ответил мистер Сугок. «Но ты слишком болен». «Я не болен», — Мистер Гоун откинул голову назад и закрыл глаза. «Я просто очень устал». Мы нашли Муна одного в мастерской мистера Сугока. Одетый в темно-синюю школьную форму для мальчиков, он стоял перед классной доской и разворачивал карту. Меня удивило то, насколько хорошо он вписался в затхлое очарование классной комнаты, заставленной кривыми рядами деревянных парт. Девушка пронеслась мимо Муна, не поздоровавшись, и уселась на последнем ряду. Она со вздохом скрестила руки на груди и отказывалась встречаться с ним взглядом. Я изо всех сил пыталась угадать, что он мог такого сделать, чтобы так вывести ее из себя. Мистер Сугок, однако, был рад видеть мальчика. «Президент студенческого совета», — сказал старик. Я поручаю тебе привести в порядок все наши дела: финансы, список посещаемости, список наград, которые мои учащиеся когда-нибудь получат. Мун ответил глубоким поклоном. Когда мистер Сугок направился к своему столу в углу комнаты, я осталась одна стоять у двери. я подумала, может мне следует сделать шаг вперед и представиться как новая студентка по обмену? Но Мун, почувствовав моё беспокойство, повернулся ко мне с тёплой улыбкой. Заранее готовая к тому, чтобы ценить всё, что он собирается сказать, я выбросила все мысли из головы. «Здравствуйте, мисс Осиол», — поприветствовал он меня. Я перестала дышать. Поскольку мы встретились во второй раз, теперь я была той, кого он узнал. А это означало, что он, возможно, очень ждал встречи со мной. Я хотела назвать ему своё настоящее имя, чтобы услышать, как он его произносит, Но девушка закричала из глубины комнаты, прежде чем я успела открыть рот. «Эта леди следила за вами всю дорогу от столовой», — сообщила она. «У меня не хватило духу сказать ей, чтобы она уходила. Я прямо чувствовала ее липкую неудовлетворенность собственной жизнью». «Маэхва», — посадил Мун, — «прекрати». «Мне так нравится, когда ты командуешь мной», — Маэхва закрыла глаза. «Я больше не хочу думать сама за себя». Я ошеломленно моргнула. Их общение было неформальным, даже их интонации были другими. Они говорили быстро, и эмоционально. Эту манеру говорить я видела у старшеклассников в сеульском метро, когда они сбивались в кучу, лихорадочно предвкушая, как скоро соберутся в секретном месте. «Если ты хочешь, чтобы я ушла, — выпалила я, — просто скажи, — Мне стало некомфортно, от смущения я говорила избитыми фразами. «Нет, останься», — сказала хва «Мне любопытно узнать, каково это — быть кем-то вроде тебя. Думать, что ты действительно знаешь кого-то, когда ты его совсем не знаешь». «Но я чувствую, будто я знаю Муна всю свою жизнь». «У меня почти получилось с честь это красивым», — сухо ответила она. «Ты знаешь, у нас с отцом было всё время в мире, чтобы узнать друг друга». Несмотря на это, долгие годы нас связывало только кровное родство. Многое должно было произойти, прежде чем мы смогли познакомиться. Мне пришлось потерять своё имя, пришлось стать кем-то совершенно другим. Так что то, что ты говоришь, будто бы знаешь Муна, ну, это, откровенно говоря, возмутительно для меня». В этот момент мистер Сугок хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Мун сел в первом ряду. А я, охваченная страданием, направилась в дальний конец комнаты и прижалась к стене. Что же это было за многое, что свело двух людей вместе, если не кровь и не общий опыт во времени? Досадно, но, чем бы оно ни было, моя Маэхва, похоже, пережила это многое не только со своим отцом, но и с Муном. Урок начался. Мистер Сугок указал на карту, висевшую над классной доской. Это было картографическое уродство. Он разрезал атлас мира на десятки вертикальных полос и расположил их в новом порядке. В результате получилась сумасшедшая смесь синего и зеленого. Я не могла распознать ни страну, ни океан. Исчезли плавные изгибы, заливы, равнины, суши. Ничего из этого было не различить. Кое-где несколько зеленых полосок упрямо соединялись друг с другом, но они неизбежно обрывались синим. «Когда в жизни человека есть глубина, мир выглядит вот так», — сказал мистер Сугок. «Что хорошего в географии, если она ставит приоритет непосредственность физического опыта в ущерб всему остальному? Ваши друзья по переписке — доказательство того, что вы здесь не так просто. Вы тоже находитесь там, где находятся они, а они, в свою очередь, находятся там, где находитесь вы». «Президент студенческого совета! Я бы хотел, чтобы сегодня вы читали первым!» Мун встал из за своего стола с потрепанным листком бумаги, края которого были неровными от того, что он был грубо вырван из блокнота. Ему пришлось положить его на стол и разгладить, прежде чем он смог начать. «Дорогой Мун, посылаю тебе бомеранг. Не спрашивай меня, в какой точке Австралии я живу. Я не помню название своего города». Всё это время я была ужасно занята на работе. Как бы мне хотелось, чтобы этот ресторан закрылся. В мире так много других вещей, которые могли бы занять его место. Конюшня, боксёрский зал, смотровая башня. Выбери что-то на свой вкус. Я позабочусь о том, чтобы к моменту твоего визита мы смогли туда пойти. Взамен ты можешь помочь мне отработать оставшиеся часы общественных работ в молодёжном центре. Сиротам ты понравишься гораздо больше, чем я. Ты спрашивал, едят ли австралийцы, танцуют ли, думают или дышат как-то по-особому. Боюсь, ничего не приходит на ум, кроме бумеранга. Тебе лучше не отсылать его мне. В данном конкретном случае я не хочу, чтобы бумеранг вернулся обратно». Мунда читал до конца, с предельной серьезностью иногда делая паузу после строчки, которая показалась мне не более важной, чем предыдущие. Это было странное письмо, интимное, одновременно обезличенное. Личных подробностей было так мало, что они бросались в глаза. Я взглянула на Маэхву, она с улыбкой рассматривала свои ногти. — А бумеранг? — спросил мистер Сугок. — Где он? — Оу! — Мун оглянулся по сторонам, как будто потерял подарок. — Он пропал. — Тебе повезло, — сурово сказал мистер Сугок. — Я бы переломил его пополам о колено. «А что я всегда говорю? Никаких сувениров! Между тобой и твоим собеседником не должно быть никаких предметов, летающих в воздухе!» Теперь настала очередь Маэхве. Она поднялась на ноги с хрустящим листом бумаги, плотно исписанным черными буквами спереди и сзади. Я сразу узнала почерк. Вот что Мун написал Маэхве. «Моей сестре сердца Нет, не называй мне своего имени». «Нас не нужно представлять друг другу. Однажды мы встретимся, и если я так уверен в этом, то почему бы не пойти дальше и не принять то, что у нас уже есть? Я беру будущее и вкладываю его в руку настоящего. Нет, свое фото мне тоже не присылай. Оставайся призрачной, тогда ты будешь повсюду». «Ты спрашиваешь о новостях. У меня есть учительница плавания. Я с ней не помолвлен». Это вовсе не так и так никогда не будет. Это история о расставании, а не о радостном сближении. Как у моего тела и воды, плавание — это не просто для меня. Моё тело предназначено для ходьбы. в Любую встречу в своей жизни я могу отменить немедленно, поэтому я слежу за незнакомцами, которые кажутся, как это сейчас модно, очень занятыми, и заставляю свою тень сцепиться с их тенью, в безболезненном бою. Моя учительница плавания не была исключением. Долгое время я знал только ее затылок. Однажды я как раз собирался последовать за ней, когда она резко развернулась на каблуках и сказала, что согласна быть моей учительницей. Я даже не спрашивал. Мне это было не нужно. По усталости моих шагов она поняла, что мне надоели мои достижения на суше. «Я хочу, чтобы у тебя было четкое представление о моей учительнице. Она некрасивая женщина. У нее длинный изогнутый позвоночник, но благодаря ему она может чудесно скользить по воде, словно угорь. Один ее глаз намного больше другого, но этим глазом она видит хуже. Те части ее тела, которые должны соответствовать друг другу, никогда не соответствуют». Когда она в темноте кладёт руки на своего возлюбленного, тот испуганно вскрикивает, полагая, что в комнате находится третий человек. Только два самых больших передних зуба у неё одинаковые. Они белые, как надгробие. Её улыбка словно кладбище. Она улыбается своим близким, которых совсем немного. Как ты можешь себе представить, ей нравятся мрачные литургии подводной жизни. Она довольно добродушна к тем, кто не может делать хоть что-то нормально на суше. Она едва не умирает от смеха, когда рассказывает мне о том, что у нее мало времени, что ей больно быть такой бесполезной в своем невероятном существовании. Быть худшим примером самой себя. Наш первый урок плавания был последним. Она отвезла меня к самому большому озеру в округе. Было уже за полночь Она стояла на берегу, с пыхтящему ног самоваром и указывала на озеро. «Залезай туда!» — рявкнула она. Она не объяснила, как я должен двигать руками или ногами, но я обещал слушаться её во всём. Поэтому я зашёл в озеро. Будучи по плечи в воде, я обернулся и стал ждать дальнейших указаний. И -и -и", — крикнула моя учительница с берега. Я бросился назад. Я открыл глаза, вода была чёрной, как чернила под безлунным небом. Я ждал, когда же обрету способность плавать, но я почувствовал, что начинаю тонуть. Как странно, подумал я, что всё это время я мог умереть. Я так ждал того момента, когда коснусь земли и начну там разлагаться. Но и этот момент тоже не наступал. С ужасом я осознал, что завис, окруженный водой со всех сторон. Одиночество было настолько мучительным, что вызвало у меня первые приступы боли. Я стал загребать воду у себя над головой, желая, чтобы что-нибудь, хоть что-нибудь изменилось. И это случилось. Мое тело постигло свою идеальную хореографию существования. Я никогда даже не задумывался о возможности такого движения, но в тот момент я был уверен, что ждал этого всю свою жизнь. Это движение было не моим. Не я создавал его, а оно использовало меня, чтобы родиться на свет. Это произошло со мной насильно. Мне был дан второй шанс в жизни, чтобы мчаться по ее просторам со свежим знанием о том, что существует такое расположение моего тела в пространстве, при котором я каждый своей здоровой клеткой смог познать истину. Как могло это пройти бесследно и не изменить все, даже лицо, которое я презирал? Однако ценой, которую мне пришлось за это заплатить, был тот ошеломляющий факт, что я никогда не смог бы воссоздать это движение на суше, в гуще жизни. Я не плыл, я понял, что моя учительница не учила плаванию. Даже сейчас я не могу сказать, чему именно она учит. У меня не было возможности спросить ее. Когда я выпал обратно на берег, ее уже не было. После того, как моя Маэхова закончила читать, она продолжала смотреть на письмо, завраженное черными буквами, как будто это была оптическая иллюзия. Глаза мистера Сугука были закрыты. Я подумала, не спит ли он. Мун опустил голову, страдая от каждого слова, как от маленького наказания. Мои руки бесконтрольно дрожали, значит, Мун тоже фантазировал об этом. Танец, который не поддается описанию, движение из моих мунных грез. Я писала об этом в течение нескольких месяцев, прокладывая милю за милей в тоннеле своего воображения. И после мне все же удалось проникнуть в него, создав поток тайных знаний между нами. Никто не знал его так, как я. Это не было нашим сотворчеством, это был тайный сговор. Однако высвободить мою радость из мокрых нитей моего страдания было практически невыполнимой задачей. Мун лаконично и поэтично выразил то, что связывало нас вместе, но в то же время он видел во мне совершенно незнакомого человека. Письмо являлось окончательным, неоспоримым манифестом нашей общей фантазии, и все же оно было не для меня». На самом деле, чтобы Мун написал мне такое письмо, нужно было построить с нуля совершенно другой мир. Ирония была жестокой. Доказательство нашей связи хранилось между строк его письма, словно внутри стеклянной коробки. Ничто не скрывало его от моего взгляда, но я не могла прикоснуться к нему. Я не могла считать его своим. Мне нужно было с кем-то поговорить, но у сиделки было мало свободного времени. Они с мистером Гоуном все еще были в столовой. Правда, теперь она помогала ему разбирать коллекцию семейных фотографий, разбросанных по столу. Заметив меня в дверях, она помахала мне рукой и объяснила, что подарила мистеру Гоуну фотоальбом, чтобы он наполнил его любимыми воспоминаниями. Там также были ножницы на случай, если он захочет вычеркнуть из своей памяти любого, кто причинил ему боль, которую нельзя простить. У старика была на удивление четкая система. Он ставил две фотографии друг против друга и долго рассматривал их, после чего брал одну и с театральным отвращением швырял ее на землю. Затем наступал новый раунд отбора. Пол вокруг него был усеян фотографиями, в то время как на столе оставалось лишь горстка, которая была меньше, чем хватило бы для абсолютного заполнения альбома. Я смотрела на два снимка, которые прямо сейчас участвовали в поединке, На первом был мистер Гоун на убывной фабрике, держащий гигантский баннер с китайскими иероглифами. Я не заметила никакой ручной работы. Возможно, ему пришлось пойти на определенные компромиссы в своей карьере. На втором была молодая женщина, которая обнимала мистера Гоуна. Они стояли под решеткой, увешанной тыквами. Я была шокирована, когда узнала в этой молодой женщине сиделку. Она возвышалась над мистером Гоуном на черных каблуках. Он был полным и с красным лицом. Вместе они смотрелись беззаботно, создавалось впечатление, что они соизволили на несколько минут выйти из своего влажного логова для занятия любовью. Сиделка заметила выражение моего лица. «Не печалься обо мне», — сказала она. «Я как скрытая травма. Возможно, он и забыл меня, но он никогда не вытеснит меня из своего сознания. Он любит меня больше, чем думает». Одним быстрым движением мистер Гоун отправил вторую фотографию в полет на пол. Сиделка наклонилась, чтобы поднять ее и положил обратно на стол, якобы возвращая на рассмотрение мистеру Гоуну. «Вот и мы», — мрачно подумала я. «Сиделка и я неутомимо следуем по всему дому за объектами привязанности, которым до нас нет дела». Внезапно разочарование, копившееся в моем сердце с момента приезда, выплеснулось наружу в едином порыве прозрения. Его место заняла сияющая надежда. Возможно, Мун, как и мистер Гоун, тоже не помнил человека, которого любил больше всего на свете. Этим человеком могла быть я, согласившаяся занять место среди безликой орды поклонников, Муна, не в силах вынести боль от его амнезии может быть Именно поэтому мне до дрожи не нравилось называть себя фанаткой. Если так, то истинным источником моей боли было не то, что Мун никогда не сможет узнать меня, а то, что он забыл ту, кого уже когда-то знал. Я просто должна напомнить ему, но ну как? Как я могу напомнить ему о прошлом, которое даже я, при всей своей убежденности, не могу сформулировать? Мистер Гоун отправил еще одну жертву на пол. На снимке он стоял на парковке, такой огромный что она выходила за пределы кадра. Автостоянка, должно быть, служила местом, которое одновременно посещали тысячи людей, вроде футбольной арены или мега-церкви. Но в поле зрения не было ни одной машины. Мистер Гоун стоял спиной к камере, в которую глядел через плечо. Бедра были развернуты, будто бы в тот момент он принимал решение вернуться или уйти навсегда.